Глава 10. Иркутская губерния. Территория артели Мельникова. Подземелье 9 уровня класс Ай. 10 мая 2046. Четверг. Это шлюзовая пещера. На выданных вам схемах она обозначена буквой А, точно так же, как и на указателях на стенах пещер. Если умудритесь заблудиться, ориентируйтесь на те, что с буквой А. Туда, где другие буквы, не ходите. Не хотелось бы потом идти собирать ваши останки. И, и так работы хватает. Бубнюш инструктора я слушал в вполуха, больше уделив внимания осмотру пещеры и анализу собственных ощущений. Большую часть подземного пространства занимало несколько модульных домиков, расположенных ближе к выходу и при этом образовывавших крохотную улицу. По правой стороне улицы, судя по вывескам, располагались лазарет с пунктом приема добычи, в то время как слева обнаружился пункт дислокации группы быстрого реагирования и, как ни странно, душевые. Хотя, учитывая, что кто-то из добытчиков наверняка рискнет копаться в гусеницах, это было неудивительно. Чуть дальше домов, в конце улочки, можно было разглядеть невысокие металлические заграждения, затянутые колючей проволокой и охраняемые скучающими бойцами каждый из которых щеголял добротной униформой и простеньким огнестрельным оружием. Каких-либо других достопримечательностей, кроме разве что желтых кристаллов, растущих из высокого потолка и дающих столько света, что возникало ощущение, будто я на улице в погожий день, не имелось. Но это для обычного обывателя. Я же с того момента, как перешагнул порог шлюзовой двери и очутился в подземелье, Никак не мог отделаться от странно приятного ощущения, Будь-то в теплые разношенные домашние тапочки залез после длительной прогулки в новых узких туфлях. Вот прям заурчать от удовольствия захотелось, настолько приятное ощущение испытал. Однако само собой делать этого не стал. Расслабляться, несмотря на кажущуюся мирную обстановку, не стоило. Так что подтянув лямки рюкзака, чтобы не болтался и, поправив галстук, я неторопливо побрел между домиков, наблюдая, как охрана начинает вручную откатывать массивные ворота, предоставляя старателям проход на враждебную территорию. Толпа медленно стала вытягиваться с безопасной территории, постепенно распадаясь на групки и исчезая в многочисленных тоннелях, соединяющих эту пещеру с десятками ей подобных. Я же, покрутив головой по сторонам, Выбрал направление, куда ушло всего несколько человек, и направился следом. Не то чтобы я очурался толпы, просто в незнакомой обстановке мне куда проще одному, чем с непроверенными людьми. Вдруг кто-нибудь не вовремя чихнет, а я ему рапирой в глаз на нервы почвы ткну. Неудобно выйдет. Так что, пройдя по тоннелю и попав в очередную пещеру, двинулся вдоль стены к следующему оставив эту точку пятерки добытчиков, за которыми шел. Те, косясь на меня, перебросились несколькими фразами, однако глупостями заниматься не стали. А едва поняли, что я двинулся дальше, так и вовсе расслабились. Трое добытчиков бросили рюкзаки на пол и, перехватив поудобнее свое оружие, двинулись в сторону небольшого лесочка, состоявшего из четырех десятков деревьев и занимавшего большую часть пещеры. Не желая лишний раз напрягать добытчиков, я останавливаться не стал. Однако ход все же сбавил, наблюдая за тем, как троица аккуратно приближается к опушке леса, указывая друг другу на хорошо заметные на белом мху зеленые яблоки. Плодов было немного, однако из-за своей вырвиглазной расцветки не приметить их было невозможно. И тем не менее сразу подбирать добычу сборщики не спешили. Едва очутившись под раскидистыми ветвями одного из деревьев, мужчины завертели головами, выглядывая что-то наверху. Впрочем, что именно они там искали, догадаться было несложно. Не прошло и минуты, как сверху с приличной скоростью на мох упала гусеница, сторчащая из задней части тела поблескивающей нитью. В живую тварь даже издали выглядела куда отвратительнее, чем на фотографии. Да и едва опустившись, она еще заверещала так, что аж зубы загудели. Однако эти старатели здесь явно были не в первый раз, так что стоило только гусенице встать на дыбы, как ближайший сборщик ткнул копьем ей в раскрывшуюся пасть. Монстр задергался, пытаясь соскочить с иглы, однако уже другой старатель, крякая от натуги, принялся махать молотом, опуская оружие на тушу уродливого создания правда, при этом пару раз едва не задев товарища, с трудом удерживающего тварь. Между напарниками тут же завязалась перепалка, однако третий, щуплый мужичонка в спортивном костюме, резко оборвал их, приказав заткнуться. После, обойдя продолжающего трепыхаться монстра, прошел шкуру несколькими точными ударами меча, и лишь тогда гусеница, наконец, и сдохла. Парочка с молотом и копьем тут же отошла от туши, Вновь глядя на ветви деревьев, а мечник присел перед гусеницей, после чего меч в его руке сменился коротким изогнутым ножом, таким же, как у меня, лежащим в рюкзаке. Он был необходим для добычи желез с жидкостью, из которой гусеницы пряли нити. Тем временем добытчик с молотом, убедившись, что монстров пока не видно, повернулся к двум оставшимся компаньонам и замахал им рукой те тут же рванули в их сторону и, добравшись до места сражения, начали собирать валяющиеся на мху яблоки. Что же, принцип местной специфики работы мне стал примерно ясен. Вроде бы ничего сложного. Главное правильно подготовиться перед началом работ. Обогнув лесок, где, судя по шуму, троица вновь ввязалась в бой с гусеницей, я наконец покинул эту пещеру, руководствуясь картой и нанесенными на стены знаками нырнул в очередной тоннель, в этот раз довольно длинный и извилистый, и при этом весьма темный. Электрического освещения в подземелье, само собой, не было, а света от кристаллов из пещер хватало на освещение лишь входа и выхода. Впрочем, заблудиться тут было невозможно, так как ответвлений в тоннеле не было, и спустя 10 минут неторопливого движения на ощупь, я, наконец, выбрался под свод очередной пещеры, которая была раза в два меньше предыдущей. Обойдя ее по кругу и убедившись, что здесь никого нет, решил, что пока стоит остановиться здесь. Не шибко далеко от шлюзовой пещеры, однако и не самое проходное место, ибо, судя по схеме, вело сюда всего два тоннеля, и большим группам здесь делать было нечего, А одиночки с проторенных путей, где добычи мало, но и монстров немного, вряд ли уходить будут. Сбросив рюкзак недалеко от выхода и сняв пиджак, уселся на рюкзак и начал готовиться. Ведь прежде чем что-то заработать, зачастую нужно что-то потратить. И в моем случае стартовым капиталом была энергия. Первым делом наложил несколько проклятий на одежду. Теперь испачкать ее было довольно сложно однако ткань становилась менее прочной. То же самое проделал и с туфлями. И нет, ни костюм, ни обувь мне жалко не было. Их, учитывая физические нагрузки и заклятия, которые я на себя накладывал, в скором времени так или иначе менять бы пришлось, ибо маловато станут. Да и если поход в подземелье окажется выгодным, то стоит задуматься о пошиве куда более прочной одежды с вплетенными в нее магическими нитями. После заботы о внешнем виде, принялся за себя любимого. Небольшая прибавка к скорости реакции и ловкости наградила меня слабенькой мигренью, а улучшенный слух являлся компенсацией нервного тика, выражающегося в поддергивающемся левом глазу. Особо жестить с наложением проклятий я не стал, ибо организм был не подготовлен к нормальным проклятиям. Да и не требовалось от меня в этом месте чего-то сверхъестественного. По идее, будь я в своем старом теле, на одних навыках бы вывез, но здесь все же стоило немного перестраховаться. А вот с оружием я спешить не стал. Судя по работе той троицы из первой пещеры, твари хоть и были весьма устойчивы к физическим повреждениям, но слабые точки все же имели. Осталось только определить их и уже после этого подбирать соответствующие проклятия. Что же, мне определенно нужен доброволец, произнес я, поднимаясь с рюкзака и извлекая рапиру из ножен. Сделав несколько взмахов, привыкая к неправильному балансу у оружия, я двинулся в сторону деревьев, выглядывая в их кронах ползучих тварей. Впрочем, обнаружить хоть одного монстра мне, пока приближался к лесочку, не удалось. И даже когда я пересек едва заметную границу, образованную тенью крон, Первое время ничего не происходило. Я даже успел хорошенько рассмотреть черно-белые стволы деревьев, поросшие мхом и несколько довольно крупных яблок, так и просящих, чтобы я как можно скорее наклонился и взял их в руки. Тем не менее, на эту уловку я не повелся. И едва откуда-то сверху до меня донеслось шуршание, как тут же отпрыгнул в сторону, выставляя рапиру перед собой. Разминулся я с грозной тушей гусеницы на какие-то считанные сантиметры, что, впрочем, было замечательно, учитывая мой обостренный проклятием слух. Тварь только и успела, что вытянуть свою морду вверх и раскрыть пасть, как тонкая игла вошла в мягкое нутро, не давая монстру заорать. Легкий доворот корпусом и острие проникает еще глубже, однако вредная гусеница дохнуть отказывается. К чему это безнадежное сопротивление, подруга? поинтересовался я, отпуская рукоять оружия и уклоняясь от резкого удара задней частью тела твари. Ответа не последовало. Впрочем, он мне и не нужен был. Уклонившись от очередного выпада, я извлек из ножен вторую рапиру и, оказавшись сбоку от противника, вонзил ее в рыхлое туловище монстра, примерно туда, куда бил мечник в спортивном костюме. Лезвие, почти не встретив сопротивления, погрузилось в шкуру твари на добрую ладонь, заставив гусеницу задергаться еще сильнее. Похоже, я угодил монстру в один из нервных центров, и тому это не понравилось. Однако одного прокола было явно мало, так что я, выдернув рапиру и используя упругий мох в качестве своеобразного трамплина, перепрыгнул бьющегося в припадке монстра, очутившись с противоположной стороны. «Ах, Максимилиан, ну ты же не в своем теле, чтобы подобные финты крутить!» — укоризненно произнес я сам себе, чуя, как от подобного маневра заболела правая нога, которую чуть не подвернул при приземлении. Что, однако, не помешало мне воткнуть рапиру в извивающуюся гусеницу, на этот раз куда глубже. И после второго шампура противник, похоже, осознал, что добыча не так проста, как могло показаться на первый взгляд. Неистово замотав головой, монстр буквально метнул торчащий из нее рапирой, после чего задрал заднюю часть тела и выстрелил из нее в сторону ветви нитью. «Эй, что за позорное бегство? Я что, зря тут такие это выписывал?» Обратился я к гусенице, пытающейся позорно скрыться. Однако монстр нагло проигнорировал мои вопросы, начиная поднимать свою тушу. «Ну, как знаешь». Гусеница уже почти на добрый метр оторвалась от земли, когда я со скоростью швейной машинки нанес три удара в разные точки на теле монстра. Судя по тому, как тварь задергалась после первого, хватило бы и его, но упускать добычу я не желал, так что перестраховался. По итогу бой, не продлившийся и минуты, подошел к концу в мою пользу, и спустя несколько секунд в лесу вновь воцарилась тишина. Разве что мои чуткие уши улавливали поскрипывание нити, на которой раскачивалась мертвая тварь. Но и оно сошло на нет, когда я поднял выплюнутую гусеницей рапиру и исходил за рюкзаком с инструментами. Наверное, даже хорошо, что гусеница попыталась убежать, так как в подвешенном состоянии было гораздо удобнее ее вскрывать, чтобы добраться до желе с жидкостью. Обойдя монстра, припомнил сказанное инструктором об извлечении желез, в несколько движений вскрыл брюхо монстра с одной стороны, после чего, раздвинув края разреза, заметил два желто-белых упругих шара размером с теннисный мяч. Всего в теле гусеницы таких желез было четыре штуки, по две с каждой стороны, так что вскрытие пришлось повторить. Впрочем, учитывая, что все железы оказались целы, что бывает нечасто, учитывая активное сопротивление их владельцев, с первого монстра я получил неплохую добычу. Конечно, если перевести ее в рубли, я даже часть стоимости позаимствованной экипировки не окупил. Однако железы я и не планировал продавать. Скупщику пойдут яблоки, а вот материал для нити я прихвачу с собой. Так что, покончив с потрошением гусеницы, Я аккуратно уложил добычу в специальный отсек в рюкзаке. После чего, вытерев руки, покидал яблоки в него и вернулся к выходу из пещеры, туда, где накладывал проклятие на одежду. В принципе, первый же бой показал, что противник из гусениц никакой. Особенно, если не давать им возможности атаковать, так что можно обойтись и без заклятий наружи. Вот только пляска вокруг беснующейся твари Дело утомительное и занимающее неприлично много времени. Да-да, на мой взгляд, минута — это много. Минута здесь, минута там. Вот и день прошел. Поэтому я все-таки решил потратить часть энергии и наложить проклятие на одну из рапир. Вытащив ту, которой протыкал пасть гусеницы, все же она первой испила желтую кровь твари, я прикрыл глаза и медленно провел рукой над лезвием оружия. Приоткрыв глаза, увидел, что от рапира исходит фиолетовое сияние, которое, впрочем, быстро сошло на нет. Металл дренного качества не способен держать в себе большое количество энергии. Хотя это даже хорошо. К концу дня, конечно, если оружие не сломается, оно вновь станет хреновым куском железа, а не останется проклятой вещью. А значит, и вопросов у приемщика лишних не будет. Проклятие на оружие было своеобразным. Стоило только острию дотронуться до противника, как у того резко повышалась скорость реакции. Вот только к этому приятному бонусу следом шел болевой шок. Конечно, если противник не отключится в первую секунду, после он станет весьма опасен. Впрочем, учитывая, что я уже знаю слабые места гусениц, после первого же удара они будут мертвы. В теории. Впрочем, для теоретика нет ничего лучше, когда его теории подтверждаются на практике. Убирая бутылку с водой в рюкзак и сожалея, что не догадался прихватить хоть что-то съестное, произнес я. Ну и где там следующий кандидат на проверку моей идеи? Новую жертву, хм, то есть испытуемого, я нашел довольно быстро. Стоило только вернуться к месту предыдущей схватки, да сделать несколько кругов вокруг дерева, попутно собирая в одну кучу валяющиеся яблоки, как с небес вновь спустился посланник, чей приход вновь выдало подлое шуршание. В этот раз я даже не стал бить твари в пасть, а сразу ткнул рапирой чуть ниже шеи. И тут же отскочил в сторону, ибо гусеница начала так трястись и изгибаться, словно из нее какая-то другая тварь выбраться собиралась. Впрочем, слава гусеничным богам Это были лишь предсмертные конвульсии, которые довольно быстро сошли на нет, доведя счет до 0.2 в мою пользу. И Испытанием проклятия я остался доволен, поэтому не стал сразу же вскрывать монстра, а отправился на поиски других тварей. По итогу выяснилось, что желающих полакомиться человеченкой в этом лесу не так уж и много. Правда, непонятно, это из-за того, что популяция гусениц здесь небольшая, или остальные твари оказались куда умнее своих собратьев и после десятого трупа решили, что лучше отсидеться на деревьях. Так или иначе, с этого леса я добыл всего 17 желез и половину рюкзака яблок, от чего пребывал в весьма двойственных чувствах. С одной стороны, убийство монстров особых трудностей не вызывало. Один, ну максимум два, тычка рапира и все. С другой, как чуть позже выяснилось, Не во всех гусеницах эти самые железы попадались. Нет, сам орган был всегда в наличии, а вот степень его наполняемости разнялась от твари к твари, и пустые попадались куда чаще. Да и яблоки подвели. Это на первый взгляд казалось, что их много, а на самом деле при ближайшем рассмотрении выяснилось, что большая часть из них покусана гусеницами. И вот чего они не жрут те, что на деревьях? Так что надежда забить рюкзак под завязку в одной пещере не оправдалась. Впрочем, учитывая, с какой скоростью я это делаю, до обеда я точно должен успеть совершить как минимум одну ходку до шлюзовой пещеры, чтобы сдать трофеи. Покончив с первой пещерой, я, немного помедитировав над картой, выбрал направление, в котором планировал двигаться. Возвращаться смысла не было, Предыдущую пещеру та пятерка наверняка еще продолжает чистить, и гостю они рады не будут. Так что оставалось идти вперед. Правда, следующий тоннель должен был вывести меня к пещере, к которой примыкали проходы с центрального тракта. Поэтому встреча с другими старателями была весьма высока. Тем не менее, если там будет кто еще, я всегда смогу пройти до другого тоннеля и уже через него попасть в менее популярные места сказано, продумано исполнено. Очередной переход через темный тоннель много времени не занял. Вот только торопиться выходить из него я не спешил. Стоило только забрежить свету в конце тоннеля, как до меня донеслись крики ругательств, перемежаемых с воплями отчаяния. На всякий случай, достав рапиру, я медленно двинулся к выходу, попутно вслушиваясь в доносящие звуки разноголосицы. Помоги, не бросай меня. «Заткнись! Заткнись! Забери все! Так я уже все!» Ко всей этой неразборчивой белиберде примешивался рев гусеницы, давая понять, что эта вечеринка как минимум на троих. А там, где трое, уже и четвертый не лишний. Что ж, так даже интересней. Уже не скрываясь, я вышел из тоннеля, окидывая взглядом интересную картину. У ближайшего дерева, прислонившись к стволу, сидел мужчина и в трясущихся руках держал перед собой копье, на что в нескольких метрах с явным любопытством взирала гусеница. Чуть подальше, метрах в десяти, я приметил третьего участника данного ивента. Мужчина в потрепанном камуфляже судорожно пересыпал яблоки из одного рюкзака в другой, при этом то и дело оглядываясь на копейщика. «Коля, ублюдок, помоги мне!» Продолжал вопить мужчина с копьем, у которого, как я разглядел, отсутствовала часть ноги чуть выше колена. Судя по собравшимся, ампутация прошла насильственным путем, и если ничего не предпринять в ближайшее время, передо мной гарантированный покойник. И, судя по всему, это понимал не я один. «Извини, Миха, но ты уже труп. Мы оба знали, на что идем». Закончив пересыпать яблоки в свой рюкзак, наконец откликнулся Николай. «Не переживай, я скажу Свете, что ты не мучился перед смертью. Ну а потом помогу исправиться со стрессом. Если ты, конечно, понимаешь, о чем я, дружище». «Ох уж эти друзья, что познаются в беде». Николай неожиданно мерзко захихикал, да так громко, что гусеница, напирающая на одноногого Михаила, даже слегка притормозила. «Это тебе за то, что по жизни считал себя самым умным, ублюдок». Мерзко улыбаясь и совершенно не следя за окрестностями завопил ублюдок. «И дочурку я твою! а, -а, -а, -а Николай, так и не успевший накинуть вторую лямку, неожиданно заорал от испуга. После чего, бросив раздувшийся рюкзак на пол, рванул вперед с удивительной прытью, словно демона увидел. Впрочем, может, и увидел. В камень, брошенный мной в урода, я влил немало энергии, так что ему и сам черт привидеться мог. Вон он от испуга даже не к выходу побежал, а прямиком в лес к гусеницам рванул, не разбирая дороги. Не то чтобы я ему смерти желал, мало ли, что у них там за отношения были. Но коль судьба решила так, то я возражать не буду. И пока лучший друг изображал из себя сирену, завлекая на свой ор всех тварей с леса, я, положив свой баул у стены, направился к одноногому. Тот крики бывшего напарника слышал, Вот только боялся отвести взгляд от вновь начавшей наседать гусеницы. от чего мое появление оказалось для него совершенно неожиданным. Впрочем, как и для монстра, увлеченного слабеющей с каждой секундой жертвой. В общем, как в той современной поговорке. Первый удар коронный, а второй... Да не, шучу, сразу похоронный. Рапира бодро вошла в тушу гусеницы, заставив ту моментально позабыть о добыче и начать чувствовать боль. «Вы как, Михаил?» — не став наблюдать за агонией монстра, обратился я к продолжающему сжимать в руках оружие мужчине. «Помоги!» — с трудом процедил сквозь стиснутые зубы добытчик, чье лицо цветом сейчас больше напоминало лист бумаги, что, собственно, неудивительно, учитывая количество мха под ним, напротив сменившего цвет с белого на красный. «Нога! Я потерял ногу!» «А, ногу!» Я огляделся и заметил неподалеку от затихшей гусеницы искомую конечность, после чего, подобрав ее, вернулся и протянул мужчине. «Твоя?» На бледном лице Михаила на мгновение промелькнул калейдоскоп всевозможных эмоций. Злость, обида, усталость, непонимание, обреченность, разочарование. Да чего там только не было. Мужчине с его мимикой да в актерскую школу, а не по подземельям лазать. Впрочем, о потенциальной утрате миром прекрасного актера в лице некого Михаила мне сам же виновник торжества поразмышлять не дал. Тихо издав стон, он выронил оружие, а его глаза закатились. «Сам же ногу просил», — покачал я головой, присаживаясь перед Михаилом и стягивая серый застиранный платок с его шеи. Ведь со стародавних времен известно, что желание нужно формулировать правильно. Скрутив из платка импровизированный жгут, наложил его на культю, попутно накладывая на старателя сон с параличом. Не такой мощный, как в случае с коровиной, но добраться до лазарета в первой пещере и сдать на руки дежурному целителю хватит. Тем временем кровотечение у Михаила практически остановилось, так что, схватив покалеченного за шкирку, и, не забыв прихватить его оружие, я потащил мужчину в сторону выхода. После, уложив того на пол, вернулся за набитым добычей рюкзаком. Открыв верхний клапан, убедился, что эта парочка успела собрать неплохие экземпляры. Жадность и зависть губят дружбу, Михаил. Уже через некоторое время, согнувшись под тяжестью двух рюкзаков и волоча находящегося без сознания мужчину к тоннелю, бормотал я впрочем, думаю, эту мудрость ты запомнишь до конца своей жизни. На раздававшиеся позади нас крики Николая, раздираемого на части гусеницами, я не обращал внимания. Покричит да упокоится.